17. Тим Драконов Ник быстро сработал пройдоха, явился даже раньше, чем я ожидал, и сразу же принялся за работу. Увидел незнакомых девушек за столом и начал охмурять. Это у него получалось превосходно. Что скрывать, я в юности даже завидовал Нику. Старый друг напоминал картинку с обложки журнала. Белокурый, голубоглазый, со слепительной улыбкой. Трех девушек у меня увел наспор. Наверное, тогда я и перестал верить особам женского пола. Но наша дружба с Ником, наоборот, со временем стала крепче. Я просто понял, что завидовать нечему. Иногда Ника самого тяготила его внешность. Вон, вляпался же он в ехидну. «Здравствуй, Ник!» — я протянул приятелю руку. «Какими судьбами в наших краях?» Да вот, решил отвлечься после развода. Многозначительный взгляд в сторону Лёли и Даны. Так сказать, залечить разбитое сердце. И, конечно же, навестить старого друга. «Очень рад тебя видеть», — ответил искренне. «Думаю, дядю Монки ты помнишь». Ник задумчиво кивнул. Я когда-то представлял ему дядю на выпускном. «А эти милые дамы?» — передразнил его. «Гости курорта Лёля Арбузова и Дана Дмитреску». Ник сначала очаровательно улыбнулся Лёле, затем перехватил ручку Даны и припал к ней губами. Сражён повал. Ник махом скинул Тода со стула рядом с Даной и занял его место. «Профессионал!» Врат обиженно запыхтел и попытался забраться ко мне на руки, но его подхватила сама Дана. Видимо, знакомый ящер казался ей более безопасным, чем незнакомый лис. «Я так рада нашей встрече! Такая честь для меня видеть человека, который вдохновляет меня в творчестве!» Лёля пошла в атаку, а я был неприятно поражён. Нет, у меня по-прежнему кружилась голова от её запаха. Пора, наверное, воспользоваться каплями. Жаль, к аптекарю выбраться не успел. Вот только сам факт, что Арбузова принялась кокетничать с Ником, удивил и возмутил. Ведь ещё мгновение назад она не сводила с меня глаз. Данна, наоборот, будто бы смутилась. Кстати, без жуткого макияжа она стала выглядеть куда лучше. «А вы занимаетесь творчеством?» Ник на мгновение отвлекся на Арбузову, не выпуская из виду цель. «Я пою!» Лёля затрепетала ресницами, но Ники был здесь не для нее. Увы, не слышал. «И тебе повезло, дружище», — подумал я. «А вы, Данна?» Этот белокурый угорь наклонился к Дмитреску так близко, что их волосы соприкасались. Наверняка тоже глубоко творческая натура. Дайте угадаю. Рисуете? Вышиваете? Нет, точно. Вы актриса. Что вы? Щеки Даны заолели от смущения, а я вдруг почувствовал себя неуютно. Сам ведь Ника пригласил. Так почему злюсь? Я никакими видами творчества не увлекаюсь. «Да. Значит, вы еще не раскрыли в себе талант. С такой внешностью, клянусь, продюсеры будут драться за один ваш взгляд, прекраснейшая». «А за мой?» Лёля едва не позеленела и придвинулась к Нику, маяча нескромном декольте. «А за ваш? Вряд ли». «Взгляд я имею в виду. Вы же певица. Они будут биться за голос». Хмыкнул он и снова повернулся к Дане. «Ха-ха». Я мысленно зааплодировал. Арбузова отвернулась, снова обратилась к тарелке, стараясь скрыть разочарование. Главное, чтобы обо мне не вспомнила. Кстати, чем дальше она сидела от меня, тем меньше я слышал ее запах. И даже в голове потихоньку начала проясняться. — А вы надолго к нам, Ник? — кисло спросил Монки. Он почему-то не пылал приязнью к моему другу. — Возможно, — откликнулся Лис. «Зависит от того, как быстро зарастут мои душевные раны. Я верю, что в драконьих далях вновь обрету любовь». И снова мазнул губами по ручке Даны. Переигрывает. Но Дмитреску казалась растерянной и очарованной. Вот еще, лис. Не любовь он обретет, а неприятности на пушистый хвост. Кстати, надо бы помочь ему пообщаться с Даной наедине. Но ясно, как белый день, что сама она с ним не пойдет. Слишком нацелена на меня». Или это мне так хочется думать?» В голове родился план. «Знаете, а у меня есть идея», — заявил я. «Давайте отпразднуем приезд Ника и поможем ему обрести утерянное счастье». «Ники», — драконьи дали давно пора всколыхнуть. «Поможешь?» «С радостью», — подмигнул друг. «Я за любые развлечения. Тогда в девять все встречаемся в баре. Устроим небольшую шутку». «Ты и шутку?» Мунки изогнул бровь. «Я и шутку», — кивнул сдержанно. «Дана, Лёля, теперь прошу нас простить, нам нужно обсудить дела». Подхватил Ника чуть ли не за шкирку и потащил прочь. «Ты чего?» — спросил друг, стоило выйти в коридор. «Я почти добился расположения твоей охотницы». «Да никто не знает, охотница она или нет», — зашипел я. «И при дяде и Тоде она откровенничать с тобой не станет». «Слушай, Ник, только не отказывайся сразу. Как ты смотришь на то, чтобы стать призом?» «Призом?» Ник прикоснулся к моему лбу. «Жара нет. Тим, ты пугаешь меня, дружище». «Именно», — заверил я. «Вечером устроим аукцион. Приз — ночь в компании звезды. То есть тебя, Тим». Ник угрожающе рыкнул. «Я не это имел в виду». Ужин под звездами, романтическая прогулка, совместно встреченный рассвет. Это хорошая возможность побыть с Даной наедине и попытаться вывести ее на чистую воду. Понимаешь? Ник покрутил пальцем у виска. Наверное, со стороны я действительно казался безумным. Но сейчас в голове все перемешалось. Щита, перстень, охотница, Леля, Дана, брат-ящер, бутылка, папка, шар. Из ушей едва не повалил пар. «Тим!» — встревоженно окликнул Ник. «Дружище, что с тобой?» «Да ничего», — отмахнулся устало. «Видимо, я чем-то провинился перед богом-драконом, что он так испытывает меня. Ты не представляешь, что тут творится. Эти две дамочки будто озверели, и одна, и вторая вешаются на меня, прохода не дают». «Другой бы на твоем месте радовался», — заметил Ник. «Я не другой. Другой не я», — фыркнул недовольно. «Пойми, я работать нормально не могу. Только пойду куда, или вынырнет Лёля или Дана. Вот что им от меня нужно?» «Угадай с трёх раз», — ухмыльнулся Ник. Счет в банке. В точку». «Ладно, Тим, аукцион так аукцион. Только ты сформулируй идею нормально, чтобы дамы не подумали, будто вместо приза получат ночь любви. Не хочется мне потом отбиваться от невмеру разошедшейся победительницы». и подумай, как сделать так, чтобы ею оказалась твоя Дана. «Кстати, дамочка, ничего. Ты не против, если я на самом деле ухлестну за ней?» «Я только за», — заверил Ника. «Только не переходи черту, она может быть опасна». «Да ладно тебе! Это милейшее создание, которое так мило смущалось от невинного поцелуя? Ты слеп, Тим. Но я выполню твою просьбу и выведу о Дане даже то, чего она сама себе не подозревает». А теперь был бы не против отдохнуть с дороги. «Конечно. Идем». Я лично проследил, чтобы Нику устроили в его обычном номере, а сам прошел в кабинет. На столе маячила зеленая папка. Интересно, зачем она так понадобилась Тоду? Потянулся за ней, но в двери постучали. Ни минуты покоя. «Входите!» — рыкнул так, чтобы тот, кто стоит по ту сторону, сам понял, что пора делать ноги. но на пороге появился зверопродюсер Эрос. «Господин Тваконов, я не Вовфиме?» – зафукал он. Из-за акцента я едва понимал, о чем говорит Эрос. «Вовфиме», – кивнул я. «Простите, вы абсолютно вовремя, господин Эрос. С чем пожаловали?» «Хотел покофофить вашу фа фаслюбленную, мисс Лёлю». «Она мне не возлюбленная, возразил я. «Просто знакомая». — А, да, конечно, — закивал Эрос. — Так вот, я готов предложить вашей знакомой фыкатный конфакт. — Знаете, поговорите об этом с ней лично, — ответил я, вспомнив, как плотоядно Лёля смотрела на Ника. — Надо еще подумать, а нужна ли мне такая жена. Даже Та же Дмитреску на ее фоне казалась не серой глупой мышкой, а вполне себе аппетитной мышью. — Тьфу ты, при чем здесь мышь? Я запутался. окончательно и бесповоротно. «Я все-таки не в Оффиме», — Эрос поднялся с кресла. Я хотел было его остановить, как вдруг что-то с грохотом упало на пол. Я подскочил и настиг добычу раньше, чем Эрос успел поднять свою потерю. Увидел, что передо мной, и замер. Это был пистолет.